Глава двадцать шестая За пределами стаба, часть первая. Тищ! Негромко выстрелила винтовка Грина. м е р т в я к мотнул головой и завалился на землю. Тищ, тищ! Еще дважды негромко пшикнула винтовка, и еще двое зараженных завалились на землю. Рядом из-под кожаного намордника заурчала Женя. Грин задумчиво оглядел малое поле сражения. Никого больше не было, оно и верно. Это оружие стреляло практически б е с ш у м н о Редкая охотничья пневматическая винтовка марки Атаман. Булл-пап с предварительной накачкой баллона. Калибр девять миллиметров. б е с ш у м н ы й убийца. Удобный приклад с тыльником. Анатомическая рукоять. Вес около четырех килограммов. Подствольный баллон со встроенным манометром, нарезной ствол и магазин на 8 пуль. Начальная скорость такой пули от 100 до 295 метров в секунду. Дульная энергия 25 джоулей. Громкость выстрела 119 дБ. С 50 метров пробивает доску толщиной около 20 миллиметров и следующую, поставленную через 100 миллиметров. На вылет пробивает баллистический гель. Крупных зараженных она только пощекочет, но мелких безброневых медляков и бегунов, а также джамперов ранит и даже упокоит. Специальное оружие для отстрела мелкой шушеры, но даже такая стоит бешеных денег. Еще бы, ходить почти тихо, убивая мелких хищников, не привлекая крупных, мечта любого рейдера. Но говорят, есть пули специально для этой крошки. способные поразить бронированного зараженного. Жаль, что винтовка не его и придется ее отдавать. Впрочем, ни пули, ни другое оружие Грину не понадобится. Рядом стоит обманчиво флегматичный Пейн с СВДК, над которой поработала команда Роя. Компактная винтовка со скелетным прикладом под патрон девять на шестьдесят четыре переделана в пневматическую с подствольным газобаллоном. Дульная энергия такой переделки почти равняется оригиналу — четыре с половиной тысячи джоулей. Также как и а т о м а н не требует патронов, только пули девятого калибра. На поясе короткий автомат АШ двенадцать калибра двенадцать семь на пятьдесят пять с бронебойными патронами с выступающим сердечником. Этот обычный пороховой, но с таким калибром. Легко устроить веселую жизнь крупнику вплоть до убийства, а патроны о п й на н е простые. Кроме обычных со свинцовым сердечником есть отдельно бронебойные со стальными, вольфрамовыми и даже с крайне редкими и дорогими сердечниками из обедненного урана. А рядом с ним улыбчивый, вызывающий грина опаску Ифрит. В руках автомат АС вал под патрон 9 на 39. Оружие сюрпризом. Данный автомат имеет встроенный глушитель с пламегасителем, а патроны в нем специальные дозвуковые SP5 и SP6. В результате такой автомат хлопает с громкостью всего 130 дБ. Плюс патрон SP5 бронебойный со стальным сердечником пробивает стальной лист в 6 мм с дистанции 100 метров, как и бронежилет второго класса. Патрон на СП-6 имеет закаленный сердечник и способен пробить броню легкобронированной техники, автомобилей и бронежилеты третьего класса. А со ста метров и лист восьми миллиметровой стали. Безброневые цели вплоть до л о т е р е й щ и к а такая машинка прошьет, как горячий нож масла, да и замедлит, не дав подбежать. Тех же топтунов заставит у д и р а т ь во все лопатки, но недолго. После попадания очередью в одну область им уже не побегать. Даже кусача это оружие может задержать на несколько минут. Так же, как и у Пейна, за спиной у него дополнительное оружие: монстр-гранатомет, шестизарядный барабанный 6 г 3 0 с телескопическим прикладом и резиновым тыльником. Шесть гнезд в барабане, шесть гранат, все аккумулятивные. Для поражения тяжелой бронированной цели. Смерть Кусачу, смерть Руберу и смерть Элития. Ну, или не смерть, а серьезные повреждения. Такие страшные ребята, как эта великая тройка, не будут стоять и ждать, когда в них прилетит граната. По сравнению с их оружием ружье г р и н а выглядит всего лишь дорогой игрушкой. Все эти термины и свойства г р и н у пришлось выучить. Более того, они в д а л б л и в а л и с ь ему в голову почти насильно. Даже не смотря на то, что ему не придется пользоваться этим оружием, его заставили старательно заучивать внешний вид, характеристики и свойства. А причина выучить все это была одна: право покидать стаб, точнее покидать не ему одному, а небольшой группе, в которую он входил. Грин отстрелял возможные цели и двинулся к готовым трупам. Проверил, мертвы. Док, твои клиенты готовы, сказал он. Приступаю к описи. Окей, ответил широкоплечий, низкорослый Док с дредами и густой бородой. Клиент всегда мертв. Не торопясь и положив блочный лук на землю, а также поправив самый обычный к а л а ш н и к о в за спиной, Док опустился рядом с трупами и достав набор инструментов, принялся разделывать зараженных. Давай быстрее, мясник! – фыркнула девушка, чья голова была наполовину обрита. Та самая, которую встретил Грин, выходя от з н а х а р я Я хирург, – отозвался Док. Не вижу разницы. Грин пожал плечами, не вмешиваясь в спор. Худой и угрюмый, похожий на уголовника Пол сканировал местность взглядом. Грин молча сгреб кучу порезанного мяса и супродуктов б и сунул все в рюкзак молчащей Жени. Еще одного бесменного с члена их команды, которому не полагалось серьезного оружия, точнее не полагалось вообще. В их команде она с недавних пор занимала место бесменного насильщика и сенса. Когда Женя чувствовала слабых или сильных зараженных, она начинала вести себя по-другому. Главное. Не выпускать ее из поля зрения и не снимать на мордник, потому что м е р т в я ч к а могла в любой момент решить, что любой из напарников вокруг большой сочный кусок мяса, которым неплохо перекусить. Грин отхлебнул еще живца. Усталость накапливалась. Работать сверхурочно оказалось очень тяжело. Все началось только несколько дней назад, а кажется, прошла уже целая вечность. Грин сконцентрировался, вспоминая события последних дней.